Глава 46 шестая Послушай-ка, Джо, приветствовал Мартин утром своего старого товарища. На 28 восьмой улице живет один француз. Он заработал кучу денег и теперь уезжает обратно во Францию. У него имеется маленькая, отлично оборудованная паровая прачечная. Если бы ты захотел приобрести ее, это было бы недурно для начала. Вот, на тебе. На это изволь приодеться, а затем явись вот в это агентство к 10 часам. Через него я и подыскал эту прачечную. Агент сведет тебя туда и все покажет. Если тебе понравится заведение, и если оно, по твоему мнению, стоит этой цены двенадцать тысяч, дай мне знать, и она твоя. А теперь иди, мне некогда. Мы с тобой повидаемся позднее. Вот что! Март, — медленно проговорил Джо. Видно было, что он начинает сердиться. Я пришел сюда сегодня, чтобы повидаться с тобой. Я пришел вовсе не за тем, чтобы получить от тебя прачечное заведение. Я пришел по старой дружбе поболтать с тобой, а ты мне какую-то прачечную навязываешь. И я тебе вот что скажу. Бери ты эту свою прачечную и убирайся к черту вместе с ней. Он уже собирался было выскочить за дверь, но Мартин схватил его за плечо и заставил описать полуоборот. «Послушай, Джо, — сказал он, — если ты будешь проделывать такие штучки, я вздую тебя, да еще по старой дружбе рук не пожалею. Ну что, перестанешь дурить?» Джо уже успел обхватить его руками и пытался повалить на пол, но Мартин ловко извивался и всячески ускользал из его объятий. Они кружились по комнате, крепко вцепившись друг в друга, и, наконец, с грохотом повалились на пол, задев при этом заплетенный стул, который так и рассыпался под тяжестью их тел. Джо оказался внизу, он лежал с распростертыми руками, а Мартин придерживал его, упершись ему в грудь коленом. Бедняга совсем запыхался и мог едва перевести дух, когда Мартин выпустил его. — Ну, а теперь поговорим, — предложил Мартин. — Ты мне фокусов не выкидывай. Я хочу первым делом покончить с прачечной. Потом ты можешь вернуться сюда, и мы побеседуем, как добрые старые друзья. Я сказал тебе, что занят. Вот, полюбуйся-ка. Лакей только что принес утреннюю почту, огромную кипу писем и журналов. — Ну, скажи, могу ли я просматривать все это и одновременно разговаривать с тобой? Пойди и уладь дело с прачечной, а потом потолкуем. — Ну, ладно, — нехотя согласился Джо. Я сначала думал, что ты хочешь отделаться от меня, но я, кажись, ошибся. А все-таки тебе не победить меня, Мартин, если мы начнем драться как следует. Мы как-нибудь наденем перчатки и попробуем, — сказал с улыбкой Мартин. Посмотрим, кто кого. Непременно, как только я наложу свою прачечную. Джо вытянул вперед руку. Посмотри, какая силища. Где тебе со мной тягаться? Мартин с облегчением вздохнул, когда дверь за Джо захлопнулась. Общение с людьми тяготило его. С каждым днем ему приходилось напрягаться все больше и больше, чтобы относиться к ним прилично. Отсутствие их мешало ему, а усилия, которые ему приходилось прилагать, чтобы поддерживать разговор, вызывало в нем раздражение. Он начинал волноваться и, не успев поздороваться, уже искал предлога, как отделаться от них. За письма он принялся не сразу. Около получаса он просидел, развалясь в кресле, абсолютно ничего не делая. В голове у него изредка мелькали какие-то смутные обрывки мыслей, или, вернее, сознание его пробуждалось временами лишь на короткий миг под влиянием этих туманных мыслей. Однако он все же взял себя в руки и начал просматривать письма. Тут было штук 12 просьб о присылке автографа, он уже угадывал их с первого взгляда. Были письма от разных профессиональных попрошаек, письма от всяких шарлатанов, начиная с изобретателей «Перпетум мобили от какого-то оригинала, доказывавшего, что поверхность земли является внутренностью полого шара, и кончая кем-то, просившим денег на приобретение Нижней Калифорнии, с целью устроить там коммуну. Были тут и письма от разных женщин, искавших знакомства с модным писателем. Одно из них даже насмешило его. Из него вывалилась квитанция об уплате за место в церкви. Она была приложена в виде доказательства искренности и респектабельности писавшей. Среди прочих было несколько писем от редакторов журналов и книгоиздателей. Они чуть ли не на коленях умоляли Мартина прислать им какую-нибудь свою рукопись. Другие тоже униженно просили его произведений. Злосчастных, некогда всем отвергаемых произведений. Подумать только, что он когда-то, по целым месяцам, не вынимал из ломбарда своих вещей, и все для того, чтобы иметь возможность оплатить почтовые расходы по рассылке этих самых рукописей. Попалось ему несколько нежданных чеков из Англии от разных периодических изданий, печатавших его произведения, а также авансы за перевод их на иностранные языки. Агентство из Англии объявляло о продаже им права на немецкий перевод трех его книг и уведомляло, что шведский перевод уже поступил в продажу. Впрочем, это не сулило материальных выгод, так как Швеция не участвовала в Бернской конвенции. Тут же была и просьба о разрешении перевода его книг на русский язык но это был лишь акт любезности, так как Россия тоже не являлась участницей Бернской конвенции. Покончив с письмами, Мартин принялся за огромный пакет вырезок, которые ему доставлялись из бюро печати. Он читал отзывы о себе, читал о своей славе, о том, что он производит фурор. Возможно, это объяснялось тем, что все его сочинения были брошены на суд публики сразу, словно они посыпались из рога изобилия. Он взял приступом симпатии публики, увлек ее, как Киплинг, в тот момент, когда уже лежал на смертном одре. А вся толпа, движимая стадным чувством подражания, вдруг принялась читать его произведения. Мартину вспомнилось, как эта самая толпа, читающая публика всего мира, познакомившись с сочинениями Киплинга и придя от них в восторг, вдруг несколько месяцев спустя накинулась на него и стала раздирать его на клочки. А кто был он сам? чтобы надеяться избежать подобной же участи через несколько месяцев. Ну что же, пусть. Он еще одурачит толпу. Он будет тогда далеко, в океании, занятый постройкой своей тростниковой хижины и торговлей жемчугом и копрой. Он будет перескакивать на хрупкой лодочке через коралловые рифы, охотиться на акулы на бонит и стрелять диких коз в долине, соседней с долиной Тайохая. При мысли о Таити Мартину представилась вся безнадежность его состояния. Он ясно увидел, что вступил в долину теней. Жизнь, когда-то бившая в нем ключом, словно замерла и увидала. Он вспомнил, как много времени у него теперь уходило на сон. Вспомнил, как его одолевало желание поспать. Прежде он ненавидел сон. Сон отнимал у него драгоценные минуты жизни. Те четыре часа сна из двадцати которые он некогда посвящал отдыху, казались ему украденными из жизни. Как он тогда жалел о времени, уходившем на сон. Теперь же он жалел о времени, уходившем на жизнь. Жизнь — скверная штука. После нее остается плохой вкус во рту. Горький такой. Жизнь, переставшая стремиться к жизни, была на пути к прекращению. Вот в чем заключалась опасность для Мартина. Какой-то первобытный инстинкт самосохранения зашевелился у него в душе. Он понял, что ему следует скорее уехать. Он окинул взором комнату, но мысль об укладке вещей показалась ему тягостной. Может, лучше оставить это напоследок, а тем временем пойти и купить все необходимые для путешествия принадлежности. Мартин надел шляпу и отправился в магазин оружия. Там он провел все утро, покупая разные автоматические ружья, амуницию и удочки. Моды на товары часто менялись. Мартин знал, что ему придется на месте разузнать, что именно теперь охотно приобретают туземцы, и уже оттуда послать заказ на товар. Впрочем, можно было также выписать все из Австралии. Мысль об этом обрадовала его. Он все время избегал какого бы то ни было дела, и ему в данное время было неприятно что-нибудь делать. Он с облегчением пошел обратно в гостиницу, с удовольствием думая о том, что его ждет большое и удобное кресло. Поэтому он испытал разочарование, когда, войдя к себе, увидел сидящего в кресле Джо. Джо был в восторге от своей новой прачечной. Дело было улажено, и он собирался уже на другой день вступить во владение ею. Пока Джо болтал, Мартин лежал на кровати, закрыв глаза. Мысли его были далеко, так далеко, что он едва улавливал их. Лишь делая над собой усилие, он изредка что-то отвечал Джо. А ведь это был Джо. Джо, которого он всегда любил. Но Джо был слишком живой, слишком захвачен бурной жизнью, от соприкосновения с которой страдал измученный, переутомленный мозг Мартина. При его болезненной впечатлительности это было для него тяжкой пыткой. Он чуть было не закричал, когда Джо напомнил про обещание как-нибудь устроить борьбу. «Не забудь, Джо, ты должен вести дело в прачечной по всем тем правилам, которые ты выработал в горячих ключах», — сказал он. «Никакой сверхурочной работы. По ночам также не работать. Катку не ставить детей и вообще не пользоваться детским трудом. Жалование, чтобы было приличное». Джо кивнул головой и вынул записную книжку. «Вот посмотри, я записал себе эти правила сегодня утром. Что ты на это скажешь?» Джо прочел свои правила вслух и Мартин одобрил их. Однако он все время думал о том, когда же, наконец, Джо уберется. Было уже далеко за полдень, когда он проснулся. Сознание окружающего стало постепенно возвращаться к нему. Он огляделся. По-видимому, Джо потихоньку вышел, когда он задремал. Это было очень тактично с его стороны, подумал Мартин, после чего он вновь закрыл глаза и опять уснул. В последовавшие за этим дни Джо был слишком занят устройством своей прачечной и потому не мог часто беспокоить Мартина. А его отъезде мало кто знал. Только накануне отбытия парохода газеты объявили, что он, Мартин Иден, заказал каюту на Марипозе. Однажды, когда инстинкт самосохранения заговорил в нем, он пошел к доктору. Тот внимательно его осмотрел. Никакой болезни у него не оказалось. Сердце и легкие были в отличном состоянии. Все его органы работали вполне нормально и исправно. «У вас ничего нет, мистер Риден, сказал врач. «Положительно ничего. Состояние вашего здоровья не оставляет желать ничего лучшего. Откровенно говоря, я завидую вашему здоровью. Великолепный у вас организм. Посмотрите, какая грудь. Это грудная клетка и этот желудок — вот чем объясняется отличное состояние вашего организма». В смысле физического здоровья такие люди, как вы, встречаются редко. Один на тысячу, даже на десять тысяч. Вы проживете до ста лет, если только не погибнете от какой-нибудь случайности. Но Мартин знал, что диагноз, поставленный Лизи, был правилен. Именно башка у него разладилась. Единственное лекарство от этого — поскорее уехать в океанию. Беда заключалась в том, что теперь, почти накануне отъезда, у него пропало всякое желание ехать. Южные острова привлекали его теперь не более, чем вся буржуазная цивилизация. Мысль об отъезде больше не радовала его. А сама процедура отъезда пугала, как все грозившее физическим утомлением. Он чувствовал бы себя лучше, если бы уже очутился на пароходе, в пути. Последний день стал для него тяжелой пыткой. Прочитав в утренних газетах о его предполагаемом отъезде, Бернард Хиггинботтом и Гертруда за всей своей семьей пришли проститься с ним, так же, как и Герман Шмидт и Мэриан. Кроме того, оставались еще кое-какие дела. Надо было заплатить по счетам и принимать неизменных репортеров. С Лизи он наскоро простился у подъезда ее вечерних курсов. Простившись, он тотчас же быстро удалился. У дверей гостиницы он столкнулся с Джо, который никак не мог прийти раньше, он был слишком занят делами в прачечной. Это была уже последняя капля, но Мартин, крепко вцепившись в ручки кресла, просидел так с полчаса, беседуя с прежним товарищем. — Помни, Джо, ты ведь не привязан к этой прачечной, — сказал он. — Веревок никаких тут нет. Ты можешь в любое время продать ее и растранжирить деньги. Когда она надоест тебе и тебя снова потянет бродяжничать, ты не стесняйся, делай так, как тебе будет лучше. Джо отрицательно покачал головой. «Нет, хватит с меня по дорогам таскаться. Спасибо. Бродяжничать было бы недорно, если бы не одна вещь. Женщины. Я женщин люблю. Ничего с этим не поделаешь. Не могу жить без них. А приходится, когда бродяжничаешь. Сколько раз я, бывало, проходил мимо домов, где шли танцы или собирались гости. Слышу женский смех и разглядываю в окна белые платья и улыбающиеся лица. Эх, в эти минуты я испытывал адские муки. Я слишком люблю танцы и пикники, и прогулки при лунном свете, и все такое. Не отдайте мне хорошую прачечную с вывеской, да чтоб у меня доллары в кармане звенели». Не далее, как вчера я познакомился с одной девушкой, и знаешь ли, уже чувствую, что готов жениться на ней. От этой одной мысли я вчера целый день насвистывал разные арии. Какая она красавица! Глаза у нее чудесные, а голос нет нежнее в мире. Подайте мне эту девушку, вот что мне нужно. Скажи-ка, а почему бы и тебе не жениться? Ведь тебе денег некуда девать». Ты бы мог подцепить самую красивую и лучшую девушку во всей Америке!» Мартин с улыбкой покачал головой, удивляясь в душе, почему людям хочется жениться. Ему казалось это странным и непонятным. Стоя на палубе морепозы, перед отплытием он увидел Лизи Коннолли, которая пряталась в толпе на пристани. «Возьми ее с собой», — блеснуло у него в уме. «Так легко совершить доброе дело, ведь она будет так бесконечно счастлива». На одно мгновение его охватило искушение, но оно тотчас же сменилось ужасом. Он испугался одной мысли об этом, и усталая душа его громко запротестовала. Он с тяжелым вздохом отошел от поручней и пробормотал. — Ты слишком болен. Он спрятался у себя в каюте и оставался там, пока пароход не вышел из гавани. За завтраком в кают компании он очутился на почетном месте, по правую руку от капитана. Вскоре он заметил, что все на пароходе носятся с ним как со знаменитостью, но он не оправдал возлагаемых на него надежд. Целый день он проводил на палубе, лежа на шезлонге с закрытыми глазами и почти все время дремал, а вечером рано ложился спать. На третий день все пассажиры успели оправиться от морской болезни и собрались на палубе. Но чем ближе знакомился с ними Мартин, тем меньше они ему нравились. Он понимал, что несправедлив по отношению к ним. Он заставил себя признать, что они очень милые и хорошие люди, но тотчас же недовольно добавил, как и все представители буржуазии с их ограниченным кругозором и духовным убожеством. Ему становилось скучно, когда они разговаривали с ним. Их поверхностные мелкие умишки были полны пустяками. Шумное же веселье и бьющая через край энергия молодежи шокировали его. Они не могли сидеть спокойно, беспрестанно играли в разные игры, гуляли по палубе или же с громкими возгласами кидались к поручням, чтобы посмотреть на прыжки какого-нибудь дельфина или на стаи летучих рыб. Мартин много спал. После первого завтрака он отправлялся на палубу, на свой шезлонг и усаживался там с журналом в руках. Впрочем, он так никогда и не дочитал его. Печатные строчки утомляли его. Он удивлялся тому, что люди находили, о чем писать, и понемногу погружался в дремоту. Когда Гонг будил его ко второму завтраку, он сердился, что приходится просыпаться. Часы бодрствования были самыми неприятными. И однажды он попытался выйти из этого состояния и отправился в кубрик поболтать с матросами. Но, видимо, и матросы как-то изменились с тех пор, как он сам жил в кубрике. Ничего общего не было между ним и этими отупевшими людьми. Он был в отчаянии. Там, на верхах Мартин Иден, никому не был интересен как человек. Вернуться же к людям из своей среды, к тем людям, которые когда-то любили в нем просто человека, этого он сам не мог. Они не были ему нужны. Он не переносил их точно так же, как не переносил тупых пассажиров первого класса и шумную молодежь. Жизнь была для него тоже, что яркий белый свет для утомленных глаз больного. Всегда, каждую минуту, когда он бывал в полном сознании, жизнь словно сияла вокруг него резким ярким блеском, задевала его и жгла. Было больно, невыносимо больно. Впервые в жизни Мартин путешествовал в первом классе. До сих пор он все время жил или в кубрике, или ютился с кочегарами в черных глубинах угольного трюма. В те времена он, бывало, выбравшись по железному трапу из нижних отделений, где можно было задохнуться от жары, часто мельком видел пассажиров, одетых в прохладное белое платье. Они ничего не делали, только праздно проводили время. Над их головами был натянут тент, защищавший их от солнца и ветра. Услужливые и внимательные стюарды исполняли малейшие их желания и капризы. Тогда Мартину казалось, что эти люди живут в каком-то раю. А теперь он сам очутился в этом раю. Как знаменитость он сидит по правую руку капитана, находится в самом центре этого великолепия. И что же? Его потянуло обратно в кубрик или в помещение для кочегаров, в надежде найти там потерянный рай. Нового рая он так и не нашел, а теперь не мог отыскать и прежнего. Он пытался стряхнуть с себя апатию и чем-нибудь заинтересоваться. Он попробовал было зайти в кают-компанию унтер-офицеров, но быстро ушел и оттуда. Он заговорил со освободившимся от дежурства квартирмейстером, человеком неглупым, который тотчас же занялся пропагандой социализма и всучил ему целую пачку прокламаций и памфлетов. Мартин слушал, как его собеседник проповедовал чужую ему, Мартину, мораль. А сам в это время лениво размышлял о собственных, ницшанских взглядах. Какую они имели в конце концов ценность? Он вспомнил одно странное изречение Ницше, в котором этот безумец высказал сомнение в существовании истины. Кто знает, быть может, Ницше и был прав, быть может, ни в чем не было истины, даже в самой истине. «Быть может, истины не существовало вообще!» Но от этих мыслей мозг его вскоре устал. Он с удовольствием вернулся на свой шезлонг и задремал. Здесь, на пароходе, ему было очень плохо. Но он начал бояться, что потом станет еще хуже. Что будет, когда пароход придет на Таити? Ему придется сойти на берег. Придется заказывать товар или отправляться на какой-нибудь шхуне на Маркизские острова и делать еще тысячу всяких дел, при одной мысли о которых ему становилось страшно. Когда он делал над собой усилия и заставлял себя думать, он начинал сознавать, какая страшная опасность ему грозит. Да, он уже вступил в долину смерти. И весь ужас был в том, что он не испытывал ни малейшего страха. Если бы он только мог почувствовать страх, это вернуло бы его к жизни. Но он не боялся, и течение уносило его все дальше и глубже в тень, в самую тень смерти. Он не находил больше радости в прежних знакомых вещах. Марипоза очутилась теперь в зоне северо-восточных пассатов, и когда-то опьянявший ветер теперь раздражал его, как дул на него. Он велел переставить свое кресло, чтобы избегнуть ласки этого веселого спутника его юношеских лет. В тот день, когда Марипоза вошла в полосу Штиля и Экватора, Мартин почувствовал себя несчастным. Он не мог больше спать. Он был присыщен сном и волей-неволей вынужден был бодрствовать и выносить белый яркий блеск жизни. Он метался по пароходу, нигде не находя покоя. Воздух был какой-то липкий, сырой, и перепадавшие порой ливни не освежали его. Мартин страдал. Страдал от жизни. Он расхаживал взад и вперед по палубе, но вскоре ему и от этого становилось невыносимо больно. Тогда он усаживался в шезлонг и сидел так до тех пор, пока вновь не вскакивал, словно подталкиваемый кем-то. Он заставил себя, наконец, прочитать до конца журнал и взял из пароходной библиотеки несколько томиков стихов. Но чтение не занимало его. И он снова принимался ходить. После обеда он долго оставался на палубе. Но и это ему не помогло. Спустившись к себе в каюту, он все равно не мог заснуть. Теперь он лишился и этой передышки. Это было уже слишком. Он зажег электричество и попробовал читать. Одна из книг, взятых им из библиотеки, оказалась сборником стихов Суинберна. Лежа в кровати и переворачивая страницы, Мартин вдруг поймал себя на том, что читает с интересом. Он дочитал строфу до конца, попробовал читать дальше, но снова вернулся к ней. Он положил открытую книгу лицом вниз к себе на грудь и задумался. Вот оно, именно то, что всем нужно. Странно, что ему это ни разу не приходило в голову. Вся разгадка всего его нравственного состояния за последнее время. Течение все время несло его в этом направлении, а теперь Суинберн указывал ему на это, как на самый счастливый выход. Он взглянул на открытый иллюминатор. Да, он был достаточно широк. В первый раз за долгое время Мартин почувствовал себя счастливым. Наконец-то он нашел средство избавиться от своих мук. Он взял книгу и громко прочитал строфу. В освобождении от желаний, от ужаса, надежд и горя, Богов среди благоуханий благодарим мы в дружном хоре За то, что жизнь предел узнала, Что мертвецу не жить сначала, Что речка, как бы не устала, Когда-нибудь дойдет до моря. Закончив, он снова взглянул на иллюминатор. Суинберн дал ему тот ключ, который он искал. «Жизнь была злом, или, вернее, стала злом, чем-то невыносимым. Мертвецу не жить сначала!» Эта строчка вызывала у Мартина в душе чувство глубокой благодарности. Это было единственное ценное в мире. Когда жизнь становилась до боли скучной и утомительной, Смерть готова была убаюкать человека и успокоить его вечным сном. Но чего же ради он медлит? Пора отправляться в путь. Он встал, высунул голову из иллюминатора и посмотрел на молочную пену волн. Марипоза глубоко сидела в воде. Если повиснуть на руках, ухватившись за край иллюминатора, то ногами достанешь до воды. Он мог соскользнуть в море без всякого шума. Никто не услышит. Брызги налетевшей волны попали ему в лицо и в рот. Вода была соленая, и вкус показался ему приятным. Он подумал, не написать ли ему лебединую песнь, но со смехом отбросил эту мысль. Было некогда. Он слишком торопился уйти. Он погасил свет в своей каюте, боясь, как бы свет его не выдал, и стал вылезать в иллюминатор ногами вперед, но плечи застряли, и он протиснулся обратно. После этого он сделал вторичную попытку, на этот раз прижав одну руку к телу, В эту минуту пароход накренился и произошел толчок, который помог ему пролезть, и он наконец повис, как хотел, на руках. Когда его ноги коснулись воды, он разжал пальцы и очутился в белой молочного цвета пене, клубившейся около парохода. Мимо него пронеслась морепоза, словно черная стена, в которой то тут, то там мелькали светлые точки иллюминаторов. Пароход шел быстро. Не успел Мартин опомниться, как очутился далеко позади него, медленно плывущим по вспененной поверхности моря. Вдруг на него налетела банита, привлеченная его белым телом. Но Мартин только громко рассмеялся. Она вырвала у Мартина кусок мяса, и вызванная этим больно помнила Мартину о его намерении. Пока он действовал, он успел забыть про свою цель. Огни марипозы удаляясь, становились уже тусклыми, а между тем он спокойно и уверенно плыл, словно намереваясь доплыть до земли. Впрочем, ближайший остров находился на расстоянии приблизительно тысячи миль. В нем чисто машинально проснулся инстинкт самосохранения. Он перестал плыть, но как только вода залила ему рот, быстро заработал руками, чтобы выплыть на поверхность. «Воля к жизни!» — подумал он, и зло усмехнулся. Хорошо же, пусть он обладает волей, и эта воля окажется достаточно могучей, чтобы одним последним усилием уничтожить себя самое и таким образом перестать существовать. Тогда он принял вертикальное положение в воде, взглянув вверх на спокойные звезды, он выпустил из легких весь воздух. Быстрым и мощным взмахом он приподнялся так, что и плечи, и грудь его высунулись из воды. Он это сделал для того, чтобы потом быстрее погрузиться, и вдруг. Он расслабил все мускулы и без единого движения, словно белая статуя, пошел к дну. Очутившись под водой, он сделал глубокий вздох. Сознательно, намеренно, точно вдыхал наркоз. Но как только он начал задыхаться, он тотчас же, совершенно непроизвольно, заработал руками и ногами и вновь выплыл на поверхность. И снова он увидел над головой небо и тихое мерцание звезд. «Воля к жизни!» — опять с презрением подумал он, тщетно стараясь не вбирать воздуха в свои напряженные до да боли легкие. «Хорошо! Видно, придется попробовать другой способ!» Он глубоко вздохнул, и его легкие наполнились воздухом. Этот запас даст ему возможность опуститься очень глубоко. Он перевернулся в воде и стал погружаться головой вперед. Он плыл вниз, напрягая всю свою силу, всю волю свою. Он опускался все глубже и глубже. Глаза у него были открыты, и он наблюдал за мелькавшей в воде банитой, оставлявшей за собой длинный, сверкающий, бледным, фосфористическим блеском след. Он очень надеялся, что баниты не нападут на него. Это могло бы ослабить его волю. Но они не напали на него, и он нашел время послать благодарность судьбе за это последнее внимание к нему. Все дальше и дальше плыл он вглубь океана, пока, наконец, руки и ноги у него не устали. Он уже еле двигался от утомления. Он знал, что достиг очень большой глубины. Давление на его барабанные перепонки было настолько велико, что становилось мучительным, и в голове у него шумело. Силы начали покидать его, но он все же заставлял свои руки и ноги двигаться и опускался все глубже и глубже. Но вдруг воля его ослабела, и воздух вырвался с шумом из его легких. Пузырьки, словно маленькие воздушные шары, стремительно понеслись вверх, скользя по его щекам и векам. Сразу же он почувствовал мучительную боль и удушье. Но эти страдания еще не смерть промелькнула в его затуманившемся сознании. «Смерть не болезненна. Нет, это была еще жизнь, борьба жизни и смерти. Это ужасное чувство удушья. Это был последний удар, наносимый ему жизнью. Руки и ноги перестали ему подчиняться. Они забились, судорожно, слабо вспенивая воду. Но он перехитрил их и их волю к жизни, которая заставляла их двигаться. Слишком уж глубоко он погрузился. Им уж не удастся вынести его на поверхность. Ему вдруг показалось, что он медленно плывет по какому-то морю туманных видений. Его охватило и окружило какое-то сияние, и он словно купался в атмосфере небывалой яркости и красочности. Но что это? Как будто маяк? Нет. Это в мозгу у него сверкнуло что-то белое, блестящее. Сверкнуло раз, два, потом все чаще и чаще, все быстрее и быстрее. Послышались какие-то раскаты, словно грома, и Мартину показалось, что он летит вниз по широкой и бесконечной лестнице. И где-то в конце ее, далеко внизу, он погрузился во мрак. Вот все, что он понял. Он погрузился во мрак. Но в тот самый миг, когда его охватило это сознание, он уже перестал, чтобы то ни было осознавать.